Огромным напором воли он преодолевал нечеловеческую усталость. В его истине черных волосах появились белые нити, суровым стало его смуглое лицо, а работы становилось все больше и больше. На одном из многолюдных собраний Маркса избрали в члены Народного комитета Кёльна. Эта организация призвана была попытаться спасти завоевание революции. Все это время не оставлял в покое Маркса и судебный следователь. Полицейские придирки становились все назойливее. Газету и ее редактора обвиняли в подстрекательстве к восстанию, в оскорблении полиции и чиновников, в призыве к неизвержению королевской власти. Однажды, когда Маркс вышел из здания суда, его встретила встревоженная толпа. Народ собрался, чтобы в случае надобности защитить своего вождя. Фридрих Энгельс в дорожном костюме и крепких сапогах с палкой в руке, не чувствуя усталости, шел горными тропами к франко-швейцарской границе. На вершинах Альп, переливаясь всеми цветами радуги, сиял снег. От ледников веяло прохладой, воздух был пропитан пряным ароматом вянущих трав и поздних цветов. Горы вокруг напоминали геометрические фигуры и казались опрокинутыми наискось. В альпийских лугах пастухи на глиняных окаринах наигрывали заунывные мелодии. Им вторили колокольчики, подвязанные кошеником, потучневших завитых коров. Вдоль звилистых, то взбирающихся вверх, то круто срывающихся в ущелье дорог, редко встречались трактиры. Сыр, кусок хлеба и фляга с водой вполне устраивали путника. Фридрих любил природу и умел видеть и слышать ее, Изредка присаживаясь у дороги, он мог подолгу наблюдать жизнь крошечных обитателей трав. Мошка или жучок привлекали его внимание. Иногда он срывал незнакомый цветок или растение, и, продолжая путь с терпением и пытливостью ученого, старался определить его вид. Окружающая природа не оставляла его равнодушным. После многих месяцев напряжения, бессонницы, непрерывного общения с людьми, тишина гор, Неповторимый запах ранней осени сначала чем-то раздражали его. Но постепенно нервы Энгельса успокоились. Ночлег на траве, когда стрекочет кузнечики, а над головой мигают звезды, ранние сумерки и поздний восход солнца, медленно выползающего из остроконечных вершин, укрепляли его физические силы. Бродить по альпийским дорогам в такое время... Какая бессмыслица, какая глупость, иной раз думал он. Я точно выброшен за борт. Эдак, пожалуй, можно скоро дойти до мысли, что тюремное заключение лучше, нежели подобная хромая свобода. Энгельс успокаивал себя мыслью, что очень скоро снова вернется к работе, к борьбе. Швейцария показалась Фридриху невыносимой. После бурных событий в недавнем прошлом, разыгравшихся в этой стране, Она превратилась в сытое покойное болото, где самодовольные буржуа чувствовали себя превосходно, будто жабы под дождем. Кальвинизм, лицемернейший из религий, железной паутиной оплел сознание мещан. Наслаждаясь покоем, они скорее смогли бы стать палачами революции любой страны, нежели вступиться за права какого-нибудь народа. Прогуливаясь по набережной чистенькой, приглаженной Женевы, Глядя на вялокатищие свои ясные волны озеро Лемон, Энгельс томился изгнанием. Его все больше раздражала невозмутимость этой окруженной горами страны, где в кантонах всем заправляли владельцы сыроварин, часовых заводов и шоколадных фабрик. Во время вынужденного пребывания в Швейцарии Энгельс не терял связи с новой рейнской газетой и посылал Марксу статьи и корреспонденции. Только в середине января 1849 года, когда обстановка в Рейнской Пруссии несколько изменилась и опасность ареста отпала, он снова очутился среди друзей и единомышленников в Кёльне. В обычный час за столом Маркса собрались все редакторы новой Рейнской газеты. Энгельс, взволнованный и счастливый, вглядывался в дорогие ему лица. «Точно прошли десятилетия, так много изменений произошло в мире», За короткие несколько месяцев. В Париже президентом республики был избран Луи-Наполеон Бонапарт. Он и его клика энергично расчищали путь к империи. В тисках контрреволюции оказались Вена и Берлин. Последней крепостью, над которой все еще гордо реяло красное знамя, был Кёльн.